мы собрали на берегу острова немного пищи и стали беречь ее и ели каждый день один раз или два, боясь, что пища у нас кончится, и мы помрем в тоске от сильного голода и страха. А всякого из нас, кто умирал, мы обмывали и завертывали в одежды или ткани, которые море выбрасывало на берег острова. И из нас умерло множество людей, и осталась в живых только маленькая горсточка. Мы ослабли от боли в животе из-за морской воды. И когда мы прожили так еще немного времени, все мои товарищи и друзья умерли один за другим. И всякого, кто умирал, мы хоронили. И, наконец, я оказался один на этом острове, и пища осталась со мной немного, после того, как ее было много, и я стал оплакивать себя и воскликнул. О, если бы я умер раньше моих товарищей, и они обмыли бы меня и похоронили! Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого. И я провел так еще некоторое время. А потом я встал и выкопал себе глубокую яму на берегу острова и подумал про себя, когда я ослабну и буду знать, что ко мне пришла смерть, я лягу в эту могилу и умру в ней, и ветер будет наносить на меня песок и закроет меня, и окажусь я погребенным в могиле. И я стал упрекать себя за малый разум и за то, что я вышел из моей страны и моего города и поехал в чужие страны после того, что я перенес в первый, второй, третий, четвертый и пятый раз. И не было путешествия, в котором бы я не испытывал ужасов и бедствий тягостней и тяжелее ужасов, бывших раньше. И я не верил, что я спасусь и останусь цел, и каялся в том, что путешествовал по морю, и снова это делал. Я ведь не нуждался в деньгах и имел их много, и то, что было у меня, я не мог бы извести или истратить даже наполовину во всю оставшуюся мне жизнь того, что было у меня, мне бы хватило с излишком».